Парижские фармацевты Пеллитье и Конвенту из семян рвотного ореха, чилибухи, выделились Трихнин и бруцин. А в 1820 году эти же исследователи из коры хинного дерева получили хинин. В 1819 году из коры кофейного дерева удалось выделить кофеин. Позже из табака был выделен никотин из самшита. буксин, из беладоны атропин, из белины гиосциамин, из коки кокаин, из семян клещевины реценин и так далее. Советская школа химиков, изучающих алкалоиды, была создана академиком Ореховым. Ученикам и сотрудникам Орехова удалось выделить около 40 алкалоид. В настоящее время изучено более тысячи видов алкалоидных растений. Полагают, что более 400 видов растений, произрастающих в нашей стране, содержат алкалоиды. Продолжается исследование и многих других видов. Сейчас известно уже свыше 2500 алкалоидов. В монографии Генри «Химия растительных алкалоидов» Ленинград 1956 год приводится список соединений и синтетических препаратов созданных на их основе. Он насчитывает более 141280 названий и трудно сказать каким окажется число растительных алкалоидов, их производных и заменительный к 2000 году. Интерес к этим веществам не ослабевает несмотря на открытие антибиотиков. и создания ценных химических лекарств. И это потому, что часто каждому из алкалоидов присуще свое, индивидуальное, характерное и незаменимое действие. Они по-разному токсичны. Есть среди них и почти неядовитые — рицинин, алкалоид клещевины, тригонилин, содержащийся во многих растениях, а многие способны подобно Физостигмину, алкалоиду колабарских бобов, физостигма ядовитой, служить одновременно и ядом, и противоядием. В Западной Африке по берегам реки Ольт Калабра, впадающей в залив Биафру, встречается вьющая сериана с красивыми ярко-красными цветками колобарский боб. Физостигма вененозум из семейства бобовых. Аборигены гвинеи. издавна применяли плоды этой дианы под названием эзера для того, чтобы установить вину человека в каком-нибудь преступлении. Симптомы отравления проявлялись сначала в резком возбуждении, потом в постепенно нарастающем параличе. Основной алкалоид колобарских бобов, физостегмин или эзерин, блокирует действие очень важного фермента организма, холиэнстеразы. Если этот фермент отразить, начнет в большом количестве накапливаться ацетилхолин, передающий возбуждение, нервный импульс, с окончания нервного волокна на мышечную клетку. Холиэрстераза контролирует этот процесс, расщепляя лишний ацетилхолин. Если же он выйдет из-под контроля, возбуждение мышц достигнет максимума, вплоть до появления судорог и разрыва мышц. Когда ацетилхолин накопится во всех синапсах, местах сближения мышц с окончанием нервных волокон, это вначале вызовет резкое возбуждение, потом породить. Интересно, что алкалоид белодонный, атропин, действует прямо противоположно. Решает нервные окончания чувствительности к ацетилхолину и этим блокирует передачу нервных импульсов на мышцы. В результате мышцы расслабляются. Алкалоиды вмешиваются в важнейшие процессы, идущие в организме: Передачу нервного импульса, способность мышц сокращаться, работу сердечно-сосудистой системы, процесс осуществления дыхания. В терапевтических дозах они помогают при самых различных заболеваниях. Атропин, эгиосциамин, алкалоиды белины и дурмана, Снимают спазмы сосудов и гладких мышц внутренних органов. Лобелин, алкалоид лобелии адутлой.